Глава 34. Встреча в пути. На следующий день с утра позвонила подруга Оля и сказала, что у неё есть нечто важное сообщить Марине. Жила она очень далеко, но Марина решила, что машине будет полезно проехаться по трассе на хорошей скорости, форсунки почистить. Но Lexus неожиданно объявил забастовку, не пожелал заводиться. Стартер прокручивался, и ничего не происходило, а впереди ведь ещё жуткая, холодная, плохо переносимая зима. Машина давно требовала срочного ремонта, замены масла и амортизатора. Но подруга была настоящим психологом, и к ней обязательно нужно было съездить и посоветоваться. Марина позвонила Артуру. Он тут же приехал с инструментами и каким-то чемоданчиком с электродами. Вся техника слушалась его беспрекословно, начиная от компьютеров и заканчивая машинами. Лексус после его манипуляций послушно и довольно урчал, и Марина отправилась в дальнюю дорогу. Подруга напоила её чаем и накормила бутербродами, рассказала свои новости. А потом выслушала весь бред про ясновидящих и дальновидения. Ещё немного, дорогая подружка, и тебе уже никто не сможет помочь, ни один психиатр, твёрдо сказала она. Ты сама-то слышишь, что говоришь? Я так и знала, что мне ни один человек в мире не поверит и не поможет, горько произнесла Марина. Так, хватит. Твёрдым командным голосом сказала подруга: "Прирождённый командир. Я знаю тебя как самого рационального человека во всём мире. Сейчас идём к моей маме. Она обладает даром, о котором ты говоришь. Послушаем, что она скажет". Отказаться было очень неудобно. Марина вздохнула, послушно собралась, и они направились на соседнюю улицу. Мама посмотрела на Марину, Зажгла свечу, проделала какие-то только ей понятные действия и сказала: "Так, деточка моя, вокруг тебя одни сатанисты. Они украли у тебя всё: жизнь, здоровье, удачу, семью. Всё, что могли украсть, то и украли. Я нормальных людей в нынешнем твоём окружении не вижу. Если будешь лазить в компьютер, Если будешь с ними общаться, ты хорошо не кончишь, или в психушке окажешься, или в лесном массиве найдут. Но Кирилл же мне помогал и сейчас помогает. И все на нашей группе интеллигентные и умные люди. Она показала Олей на маме фотографию группы, то мельком глянула и снова сказала: "Ещё раз тебе говорю, все они сатанисты". Все они — дьяволы и бесы, и больше ничего в них нету. Ни от Бога, ни от небес, ни от космоса. Конченые люди, и ты связалась с ними, ни одного там нет нормального». Марина не поверила, но маму поблагодарила, а потом еле вырвалась от желающей наставить ее на путь истинной подруги. Но на выезде с города ее остановили гаишники. Марина испугалась, а вдруг она что-то нарушила. Но гаишники попросили посадить к ней в салон мужчину, полковника с охраны, и подвезти его до дома. Марина, когда он сел на пассажирское сидение справа от нее, испугалась еще больше. Она начала вспоминать дорожные страшилки, и у нее снова немели руки и ноги. А вдруг это не гаишники вообще были, и мужик ней за охраны или милиции накручивал она сама себя. Переодетые мошенники остановили, а я сразу повелась. Сиди вот теперь, трясись, семень кругом, лес дремучий. Мужик, видимо, понял, о чём она думает. Он медленно и неспешно начал разговор. Речь его звучала успокаивающе и убаюкивающе. Марина постепенно стала успокаиваться. Она поняла, что мужчина совсем не страшный. Меня Александр зовут, представился он. Раньше служил большим начальником, а сейчас на пенсии. Но я совсем не считаю себя старым, а напротив, полон энергии и жизни любя. Надо же, у него есть как раз то, чего ей сейчас сильно не хватает. Можно я позвоню вам, Марина, спросил он, когда она высадила его на въезде в город. Позвоните, улыбнулась она. Я буду рада. Но приехав домой, снова начала переживать. На неё постоянно нападали страхи и ужасы. К вечеру Марина так себя накрутила, что уже совсем не понимала, что происходит. Сначала к ней в квартиру пришёл чёрный кот, очень наглый, и толстый. Он по-хозяйски начал обходить все комнаты, а потом направился на кухню. Она боялась взять его на руки, чтобы выгнать за дверь, а вдруг у него лишай. Но потом разглядела ошейник. Наверное, кот всё же домашний, от кого-нибудь из соседей пришёл. Она открыла дверь на распашку, но котяра уходить не собирался. Он сидел неподвижно, как изваяние, и смотрел на Марину жуткими большими ярко-жёлтыми глазами, не мигая и не отводя взгляд. Она не знала, что делать, и позвонила Артуру. Тот сразу же приехал и разобрался с котом, просто взял его на руки и вынес за дверь. Вот человек, откликающийся на любую её просьбу. Почему она его не ценила? когда была такая возможность в москву нужно было ехать через 2 дня и все эти страшные события постоянно происходили перед поездками кирилл жутко злился и писал на форуме чтобы видели все хочешь правду этот пост я пишу уже после того как принял решение послать тебя в жопу увидел что ты заинтересовалась и вот решил ответить Но сейчас я не уверен, что моего терпения хватит надолго. К ночи обстановка стала ещё хуже. В окна завывал жуткий ветер. Она посмотрела через окно. В ночной темноте деревья качались так, что казалось, сейчас рухнут. Кирилл, сейчас такой ураган поднялся, просто ужас. Стекла вылетают. Твои что ли проделки, спросила она. Я не люблю, когда достают, не знаю, как ты, ответил он. Ей было жутко, особенно от того, что она не могла найти рационального объяснения происходящим с ней ужасам. На следующий день с утра она собралась всё же съездить за билетами на вокзал, не обращая внимания на ураганный ветер. Но только села за руль, Как у неё совсем отказала правая рука, а потом возникла дикая боль в груди. Она вернулась обратно и еле дошла до квартиры. Сейчас голова кружится и жар. У меня такое было лет 6 назад. Я потом перестала нервничать вообще, и всё стало нормально. Решило то, что поинтересовался кактус. Что что? Всё Всё закрываю не могу больше переживать все эти ужасы сначала закрою клуб в доме культуры переселюсь в свою квартиру и пойду собирать милостыню на оплату коммунальных услуг продам все компьютеры за 3 копейки и буду искать верёвку и мыло мне тебя жаль Марина тут же откликнулся кактус ты прав это не выход лучше наглотаться таблеток Или нет, таблетки совсем не лучше. Лучше брошусь под машину. Про себя на подумала, что лучше дождаться Нового года. Не уйдёт жена из жизни, не рассчитавшись с самыми срочными долгами. Не детям же за её долги расчитываться. Кирилл нервничал. Он ждал, что она всё же приедет на мастерскую. Марина, ты забыла про свой план. Ну и хорошо. Забыла, забыла, точно забыла. Но я рад, рад, что ты передумала. И забыла. Какой план? спросила Марина. Ну, на Новый год ближайший ты же хотела представиться. А ты откуда можешь знать, о чём я думала? спросила она с ужасом. Что ты самоубийца? Так об этом все знают. Не дождётесь, ответила она. И начала его успокаивать на открытом форуме. Как тусик, я уже проникаюсь к твоему мастеру, а он не дурак. Я бы даже сказала, местами очень мудрый. Марина, напиши это ему. Думаю, ему будет очень приятно. А я безразличен к любым чувствам к нему, ответил колючий кактус.